Глава 18. Январь 18 дня. Утром погода по-прежнему превосходная, и мы продолжаем свой путь к югу. Понятия утро и вечер, которыми я пользуюсь, чтобы по елику возможно избежать путаницы, не должны быть понимаемы в обычном смысле. В течение уже долгого времени мы не имеем ночи. Круглые сутки светит дневной свет. Числа повсюду указаны в соответствии с морским временем, а местонахождение, естественно, определялось по компасу. Хотелось бы также попутно заметить, что я не могу претендовать на безусловную точность дат и координат в первой части, изложенного здесь, поскольку я начал вести дневник позже, после событий, о которых идет речь в первой части. Во многих случаях я целиком полагался на память. Море совершенно спокойно. С северо-востока дует сравнительно теплый ветерок, температура воды 53 градуса. Мы снова опустили наш шлот и на глубине 150 саженей снова обнаружили течение в южном направлении со скоростью 1 мили в час. Это постоянное движение воды и ветра к югу вызвало на шкуне разговоры и даже посеяло тревогу, что, как я заметил, произвело впечатление на капитана Гая. Поскольку он был весьма чувствителен к шуткам, Мне, однако, удалось в конце концов высмеять его страхи. Склонение компаса совсем незначительно. В течение дня видели несколько больших китов. Над судном то и дело проносились альбатросы. Подобрали в море какой-то куст с множеством красных ягод, напоминающих ягоды боярышника, а также труп неизвестного сухопутного животного. В длину оно достигало трех футов, но в высоту было всего лишь шесть дюймов. Имело очень короткие ноги и длинные когти на лапах ярко-алого цвета, по виду напоминающие коралл. Туловище его покрыто прямой шелковистой белоснежной шерстью. Хвост футов полтора длиной суживался к концу, как у крысы. Колова напоминала кошачью, с той только разницей, что уши висели точно у собаки. Клыки у животного такие же ярко-алые, как и когти. Январь девятнадцатого дня. Сегодня море приобрело какой-то необыкновенно темный цвет. На 83 градусе 20 минуте южной широты и 43 градусах 5 минутах западной долготы вперед смотрящий снова заметил землю. Подойдя поближе, мы увидели, что это остров, являющийся частью какого-то архипелага. Берега его были обрывистые, а внутренняя часть казалась покрытой лесами, чему мы немало порадовались. Часа четыре спустя мы отдали якорь на глубине десять саженей на песчаном дне в лиде от берега, так как высокий прибой и сильная толчая волн, то тут, то там вряд ли позволили бы судну подойти ближе к острову. Затем спустили на воду две самые большие шлюпки и хорошо вооружен отряд, в котором находились и мы с Петерсом. Отправились искать проход в рифах, которые, оказалось, опоясывали весь остров. Через некоторое время мы вошли в какой-то залив, и тут увидели, как с берега отваливают четыре больших каноэ, наполненные людьми, которые, судя по всему, были вооружены. Мы ждали, пока они подплывут поближе, и так как каноэ двигались очень быстро, то вскоре они оказались в пределах слышимости, и капитан Гай привязал к веслу белый платок. Туземцы тоже остановились, и все разом принялись громко тараторить, иногда выкрикивая что-то непонятное. Нам удалось лишь различить восклицание «Анамуму» и «Ламалама». -лама». Туземцы не умолкали по крайней мере полчаса. Зато мы получили за это время возможность как следует разглядеть их. Всего в четырех челнах, которые в длину достигали 15 футов, а в ширину были футов 5, насчитывалось 110 человек. Ростом дикарей не отличались от обычного европейца, но были более крепкого сложения. Кожа у них блестящая, черная. Волосы густые, длинные и курчавые. Одеты они в шкуры неизвестного животного с мягкой и косматой черной шерстью. Причем последние прилажены не безумение мехом внутрь, и лишь у шеи, запястьев и на лодыжках вывернуты наружу. Оружием туземцам служили главным образом дубинки из какого-то темного и очевидно тяжелого дерева. Некоторые, правда, имели копья с кремниевыми наконечниками, а также прощи. На дне челноков грудой лежали черные камни величиной с большое яйцо. Когда дикари покончили с приветствиями, было ясно, что эта их тарабарщина предназначалась именно для этой цели, один из них, по всей видимости, вождь, встал на носу своего челна и знаками предложил нам приблизиться. Решив, что осмотрительнее держаться на расстоянии, ибо дикари в четверо превосходили нас числом, мы сделали вид, что не поняли его знаков. Тогда вождь. На своем каное двинулся нам навстречу, приказав трем остальным щелнам оставаться на месте. Подплывя вплотную к нам, он перепрыгнул на нашу шлюпку и уселся рядом с капитаном Гаем, показывая рукой на шхуну и повторяя Она, Муму и «Лама-лама». Мы стали грести к судну, а четыре каное на расстоянии следовали за нами. Едва мы пристали к шхуне, вождь обнаружил все признаки крайнего удивления и восторга. Заливаясь бурным смехом, он хлопал в ладоши, удалял себя поляшком, стучал в грудь. Его спутники присоединились к веселью, и несколько минут стоял оглушительный гам. Когда они, наконец, угомонились, капитан Гай в качестве меры предосторожности приказал поднять шлюпки наверх и знаками дал понять вождю. Его звали, как мы вскоре выяснили, Ту-Уит, то есть хитроумный, что может принять на борт не более 20 человек за один раз. Того вполне устроило это условие, и он отдал какие-то распоряжения своим людям, когда приблизилось его каноэ. Остальные три держались в ярдах в пятидесяти. Два десятка дикарей забрались по трапу на шхуну и принялись шнырять по палубе, с любопытством разглядывая каждый предмет корабельного хозяйства и вообще чувствуя себя как дома. Не оставалось сомнений, что они никогда не видели белого человека, и наша белая кожа, кажется, вызывала у них отвращение. Шхуну они воспринимали как живое существо и старались держать копья остриями вверх, судя по всему, чтобы не задеть ее и не причинить боль. тул выкинул одну забавную штуку, и матросы немало потешались над ним. Наш кок колол у камбу за дрова и случайно вогнал топор в палубу, оставив порядочную зарубку. Вождь немедленно подбежал к нему, оттолкнул довольно бестеремонно сторону и, издавая то ли стоны, то ли вопли, что, очевидно, должно было свидетельствовать о его сочувствии раненой Шхуне, принялся гладить зарубку рукой и поливать ее водой из стоявшего поблизости ведра. Мы никак не ожидали такой степени невежества, а я не мог не подумать, что оно отчасти и притворное. Когда наши гости удовлетворили, насколько возможно, свое любопытство в отношении всего, что находилось на палубе, им позволили спуститься вниз, где их удивление превзошло все границы. Изумление их было слишком глубоко, чтобы выразить его словами. Они бродили в полном молчании, изредка прерываемом негромкими восклицаниями. Затем им показали и разрешили внимательно осмотреть ружья, что, конечно, дало им много пищи для размышлений. Я убежден, что дикари нисколько не догадывались о действительном назначении ружей и принимали их за какие-то священные предметы, видя, как бережно мы обращаемся с ними и как внимательно следим за их движениями, когда они берут их в руки. При виде пушек изумление их удвоилось. Они приблизились к ним с величайшим почтением и трепетом, но от подробного осмотра отказались. В кают-компании висели два зеркала. И вот тут-то изумление их достигло предела. Ту Уид первым из них вошел в кают-компанию. Он был уже в середине помещения, стоя лицом к одному из зеркал и спиной к другому, прежде чем заметил их. Когда он поднял глаза и увидел свое отражение в зеркале, я подумал, что он сойдет с ума. Но когда, резко повернувшись, он бросился вон и тут же вторично увидел себя в зеркале, висящем напротив, я испугался, что он тут же испустит дух. Никакие уговоры, посмотреть еще раз в зеркало, не подействовали. Он бросился на пол и лежал без движения, закрыв лицо руками, так что мы были вынуждены вынести его на палубу. Группами по двадцать человек все дикари поочередно побывали на шхуне, и лишь ту оставался на борту все это время. Наши гости не предпринимали никаких попыток стянуть что-либо, да и после их отплытия мы не обнаружили ни одной пропажи. Вели они себя вполне дружелюбно. Были, правда, в их поведении кое-какие странности, которые мы никак не могли взять в толк. Например, они ни за что не хотели приближаться к нескольким самым безобидным предметам, таким как паруса, яйцо, открытая книга или миска с мукой. Мы попытались выяснить, нет ли у них каких-либо предметов для торговли, но они плохо понимали нас. Тем не менее, нам удалось узнать, что острова – к большому нашему удивлению, изобилуют большими голубоготскими черепахами, одно из которых мы уже видели в каноэ ту -уита. У одного из дикарей в руках было несколько трепангов. Он жадно пожрал их в сыром виде. Эти аномалии, если принять во внимание широту, на которой мы находились, вызвали у капитана Гая желание тщательно исследовать остров с целью извлечь выгоду из своих открытий. Что касается меня, то мне... Не хотелось побольше узнать об этих островах, но все же я был настроен без промедления продолжать наше путешествие к югу. Погода стояла чудесная, но сколько она продержится, было неизвестно. Достичь 84-й параллели, иметь перед собой и открытое море, и сильное течение к югу, и попутный ветер, и в то же время слышать о намерении остаться здесь дольше, чем это совершенно необходимо для отдыха команды и пополнения запасов топлива и провизии, Было от чего потерять терпение. Я доказывал капитану, что мы можем зайти на острова на обратном пути и даже перезимовать здесь, если нас задержат льды. В конце концов он согласился со мной и было решено, что даже если мы обнаружим трепангов, то пробудем здесь неделю, чтобы восстановить силы, а затем, пока есть возможность, двинемся дальше на юг. Мы сделали соответствующее приготовления, провели с помощью ту-уита джейн между рифами и встали на якорь в миле от берега у юго-восточной оконечности самого крупного в группе островов в удобной, окруженной со всех сторон сушей бухте, глубиной в десять саженей и с черным песчаным дном. В глубине бухты, как нам сообщили, были три источника превосходной воды, а кругом стояли леса. Четыре каноэ с туземцами следовали за нами держась, однако, на почтительном расстоянии. Сам тууид был на шхуне, и, когда мы бросили якорь, пригласил нас спуститься на берег и посетить его деревню в глубине острова. Капитан Гай принял предложение, оставив десяток дикарей в качестве заложников. Мы, группой из двенадцати человек, приготовились сопровождать вождя. Хорошенько вооружившись, мы отнюдь не показывали вида, что не доверяем хозяевам. Во избежание всяких неожиданностей на шхуне выкатили пушки, подняли абордажные сети и приняли другие меры предосторожности. Помощник капитана получил указание не допускать в наше отсутствие ни единого человека на борт шхуны, и если через 12 часов мы не вернемся, послать на поиски вокруг острова шлюпку с фальконетом. Мы шли вглубь острова, и с каждым шагом в нас крепло убеждение, что мы попали в страну совершенно отличную от тех, где ступала нога цивилизованного человека. Все, что мы видели, было незнакомо и неизвестно нам. Деревья ничем не напоминали растительность от тропического, умеренного, суровых полярных поясов и были совершенно не похожи на произрастающие в южных широтах, которые мы уже прошли. Скалы и те по составу, строению и цвету были не такие, как обыкновенно. И что уж совсем невероятно, даже реки имели так мало общего с реками в других климатических зонах что мы поначалу не решались отведать здешней воды и вообще не могли поверить, что ее особое свойство естественного происхождения. Ту-Уид со своими спутниками остановился у небольшого ручейка, пресекавшего нашу тропу, первого на пути, где мы могли утолить жажду. Вода была какого-то странного вида, и мы не последовали его примеру, предположив, что она загрязнена. И лишь впоследствии мы узнали, что она именно такова на всех островах архипелага. Я затрудняюсь дать точное представление об этой жидкости, и уж никак не могу сделать это, не прибегая к пространному описанию. Хотя на наклонных местах она бежала с такой же скоростью, как и простая вода, но не растекалась свободно, как обычно бывает с последней, за исключением тех случаев, когда падала с высоты, и тем не менее, остается фактом, что она была столь же мягкая и прозрачная, как и самая чистая известковая вода на свете». Разница была только во внешнем виде. С первого взгляда и особенно на ровном месте, она по плотности напоминала гумиарабик, влитый в обычную воду. Но этим далеко не ограничивались ее необыкновенные свойства. Она отнюдь не была бесцветна, но не имела и какого-то определенного цвета. Она переливалась в движении всеми возможными оттенками пурпура, или как переливаются тона у шелка. Это изменение красок также поразило наше воображение, как и зеркало невежественный ум Ту уита. Набрав в посудину воды и дав ей хорошенько стояться, мы заметили, что она вся расслаивается на множество отчетливо различимых струящихся прожилок, причем у каждой был свой определенный оттенок, что они не смешивались, и что сила сцепления частиц в той или иной прожилке несравненно больше, чем между отдельными прожилками. Мы провели ножом поперек струй, и они немедленно сомкнулись, как это бывает с обыкновенной водой, а когда вытащили лезвие, никаких следов не осталось. Если же аккуратно провести ножом между двумя прожилками, то они отделятся друг от друга, и лишь спустя некоторое время сила сцепления сливала их вместе. Это явление было первым звеном в длинной цепи кажущихся чудес, которые волею судеб окружали меня в течение длительного времени.